Папка номер шесть. Хорезм. Лето-осень 1954. -го. Коля дяде Петру. Едва освободился, поехал в Среднюю Азию. Она разрешена, вдобавок и недалеко. На сезон нанялся к Толстову. Это такой археологический монстр. Копают сотни объектов от Ирана с Афганистаном до Ишима и Иртыша. Работа вычурная, снимал планы ирригационных систем раннего средневековья. Центр Хорезма, Саунгусские Каракумы. От зеленой зоны, нынешнего течения Амударьи, южнее на полсотни верст. Так, ровный как стол Такыр, на каналы, а рыки нет и намека. Но на закате цвет чуть темнее и по весне зелени больше. С самолета все вообще как на ладони. Затем четыре дня провел в Хиве у дяди Вали. Он там с 38-го года, то есть почти 20 лет. А сел прочно, в местном краеведческом музее заведует отделом живописи. Все же, конечно, тоскует. Если в Москве будет работа, думаю, вернется. Коля, дядя Ференсу. В Средней Азии дядя Валентин сделал серию графических работ. Издалека каждый лист повторяет растительный орнамент одной из двухсот деревянных колонн, которые держат портик ханского дворца в Хиве. Но вблизи видно, что это переплелись не деревья и виноградная лоза, не трава с цветами, а трупы, идущих к богу странников. Коля, дяди Петру. В 1938 году дядю Валю окончательно лишили заказов, а затем и отняли мастерскую. Денег не было ни на краски, ни на холст, ни на кисти, иногда не хватало на хлеб. В общем, предложение старого приятеля, в прежние годы соученика Павхутемасу, который теперь работал директором Каракалпакского республиканского музея в Нукусе, взять отдел живописи было кстати, и дядя поехал в Среднюю Азию с радостью. Дальше четыре года То есть, частью захватив и начало войны, он ездил по провинциальным музеям Центральной России, Урала и Украины, где ему стоило заикнуться «бери не хочу», всучивали любую картину любого художника из левых. По приказу сверху выставлять их было запрещено, и от сырости, холода, часто просто с тоски они тихо умирали в запасниках. Хранилище дядя ненавидит, если только речь не идет о реставрации. Считает их за тюрьмы, единственное назначение которых сгнает тебя заживо. На этом фоне Нокурский музей, хоть здесь, внизу в низовьях хамударьи, что левое искусство, что правое, отродясь никого не интересовало. Вполне тянул на почетную ссылку. В середине войны дядя Валя забрался еще глубже. Переехал в тихую, лежащую на отшибе Хиву. В тамошнем краеведческом музее оказалось вакантным место художника. Обязанностей у него было немного, и он неизвестно для кого, но с увлечением один за другим копировал растительные орнаменты с колонн из карагача. Две сотни их держали портик бывшего ханского дворца, который в 1942 году приспособили под тыловой госпиталь. Резьба была тончайшая, и она так плотно переплела стебли с побегами, что с трех-четырех метров колонны было невозможно отличить друг от друга, лишь подойдя вплотную, ты видел, что рисунок никогда не повторяется. Увлекшись востоком, Дядя скоро набил руку и, видя, что входит в силу, решил работать самостоятельно. Формально, впрочем, это был за долгие годы его первый официальный заказ. Дядя должен был сделать эскизы, а местный мастер, известный в республике резчик по дереву Сулейманов, перенести их на то же «Карагачевые колонны» нового здания горсовета. Проект был уже готов и даже утвержден, но из-за войны стройку отложили. Естественно, интересовал дядю Валю не только сам по себе орнамент, в не меньшей степени связанная с этими колоннами мифология. Он писал мне еще в лагерь, что Восток в каждой из них видит древо жизни Израильского сада, что вообще причина сотворения Господом деревьев, их назначение в мироздании — держать, не дать окончательно разойтись тверди небесной и тверди земной. Человеческое зло, что есть сила, отталкивает одну твердь от другой, но пока есть деревья, есть и надежда спастись. «У дерева», — объяснял он в другом письме, — «я получил его уже в Москве, а вскоре как освободился, две корневые системы, и неизвестно, какая важнее. Одну мы все знаем, но и ветки с листьями — те же корни, только ими дерево прорастает уже в небесную твердь, питает себя, а с темы нас, грешных ее чистыми соками». Продолжая тему, дядя Валя писал, «Представь, что ты в каком-нибудь тропическом лесу, в джунглях, среди миазмов, гниения и тяжелых нездоровых испарений, то есть смертного пота, во всех смыслах отчаянной, безжалостной борьбы за существование. Вокруг каждый каждого готов убить, выпить, высосать из него всю жизнь до последней капли, а услышать о милости, сострадании можно только от сумасшедшего. Но и эта густо переплетшаяся, сросшаяся, сцепившая между собой жизнь — Каким бы больным и зломанным путем она ни росла, сколь бы ни завивалась в спираль и не поворачивала обратно, обходя препятствия, уступая дорогу более сильному, любым своим отросткам, любым побегам тянется вверх к солнцу и небу. От того дерева есть точная метафора пути человека к Богу. Есть обещание, может быть, как и скрижали завета, даже свидетельство, клятва, что однажды человек все-таки сумеет вернуться к своему отцу, Войдет в небесный Иерусалим. Дядя в юности сменил много техник, в частности, несколько лет занимался миниатюрой. И когда теперь он на больших листах ватмана стал рисовать эти свои древа жизни, старые навыки очень пригодились. Я уже тебе писал, что с трех-четырех метров орнамент на колоннах ханского дворца в Хиве кажется одинаковым. Тем же масштабом дядя мерил и собственная колонна для горсовета. Издалека это вполне традиционный растительный орнамент. С ханскими колоннами отличие, если и есть, незначительно. В единый ковер сплелись побеги, листья, бутоны цветов и виноградные гроздья. Однако, подойдя ближе и присмотревшись, ты понимаешь, что перед тобой не царство растений, а вся история человеческого рода. Пути сынов Адама, которые пусть медленно, путанно, но все равно неуклонно, ярус за ярусом поднимаются вверх. Что то же самое, своими собственными руками и здесь, на земле, строят небесный Иерусалим. К пониманию последнего, они придут хоть и не сразу, но неизбежно. К 54 году, то есть когда я, дядя Петр, оказался в Хиве, у дяди Вали полностью были готовы лишь две колонны из необходимых двенадцати. Дело с этим горсоветским заказом, наверное, могло идти более споро, но по разным причинам торопиться стало некуда. Человек, который должен был резать карагач, умер через год после войны, и никого другого, кто был готов взяться за работу такой сложности, в республике не было. Вдобавок, городу урезали смету, и денег теперь едва хватало на коробку. Удастся ли вернуться к первоначальному проекту, никто сказать не мог. Тем не менее, дядя Петр, уже сделанное, произвело на меня чрезвычайное впечатление. По плотности композиции, по точности деталей, тщательности, глубине их прорисовки, работа дяди была просто ювелирной. Впрочем, один вопрос напрашивался. Если даже на гладком ватмане, самого высокого качества, многие фрагменты удается рассмотреть только в лупу, что с этими эскизами будет делать резчик, пусть и самый искусный? Ведь поверхность бумаги и дерева ровнять невозможно. У карагача твердая древесина, соответственно, долговечная, выносливая к солнцу и к перепадам температур, последнее важно. Климат в Заунгурских каракумах резко континентальный. Летом плюс 50, случается и выше. Зимой бывает под 40 уже мороза. И все-таки, что мелкие, что крупные трещины, сучки и другие неровности для карагача норма. Дерево штука живая, и волокна сохнут по-разному. Некоторое скручивает, как выжатое белье. В общем, дядя Петр, повторюсь, по совокупности обстоятельств, тогда в Хиве ни о чем другом, кроме графики, речи не могла идти, но эскизов было столько, что за двое суток мы просмотрели в лучшем случае половину. Полностью были готовы две центральные колонны, по первоначальному проекту они должны были украшать фасад здания. Довольно далеко дядя продвинулся и с двумя другими, поменьше, предназначенными фланкировать парадный вход в горсовет. На левой из фасадных колонн предполагалось вырезать историю Великой Французской революции, на правой — нашу Октябрьскую. Согласись, что идея поставить подобные колонны в самой сердцевине Центральной Азии среди бесконечно кочующих песков достойна этих двух катаклизмов. Еще одна вещь, о которой надо сказать. Специально я на эту тему не заговаривал, но какой лист Ватмана не брал, бросалась в глаза готовность дяди Вали — Формализовать рисунок. Например, моряки это бескозырки и ленточки с названием корабля, у идущих на демонстрацию рабочих картузы плюс двумя-тремя штрихами намечены фабричные блузы, у французских национальных гвардейцев кокарды и ружья с примкнутыми штыками. Так что думаю, что на работы, которые делались в хиве, в не меньшей степени, чем растительный орнамент, повлияли образцы разного рода рисуночного письма, клинописи. причем не только из Египта и Междуречья. На французской колонии народ времен Робеспьера напоминает выстроенный латиницей текст. Ярус за ярусом, похожие на знаки люди, неуклонно продвигаются вверх. В сущности, получается винтовая лестница, которую держит Тулова колонны. Возможно, собирая ее, дядя имел в виду примирить, соединить друг с другом Вавилонскую башню и лестницу Иакова. Башню Библия решительно осудила, даже прокляла. Лестницу Иакова столь же решительно возвысила. «Башню человек строил сам. Лестница в нашем мире — чудо Господне. Это рука Всевышнего, протянутая во спасение. Удостоиться ее может лишь праведник. Дядя же убежден, что в намерении человека собственным трудом вернуться на небо, в рай, из которого он некогда был изгнан, нет ничего дурного. Наоборот, оно достойно одобрения, всяческой поддержки». Буквально каждый его рисунок требует, агитирует нас перестать молить о милости и сострадании, свидетельствует, что спасение не в чуде, а в яростном, безжалостном труде. В труде без какого-либо капитулянства, без слабости и снисхождения к себе. Основания каждой колонны и оба ее нижних яруса на эскизах дяди отданы предшественникам, так сказать, пророкам, провозвестникам будущего подъема человеческого духа. На французский этот круг составился на равных из катаров, альбегойцев, гугенотов и утопистов. Последние со всего греко-римского, потом католического мира, Платон, Кампанелла, Томас Морсен, Симон. Выше ярус энциклопедистов. Многие из учителей окружены преданными учениками, но важно не это, а то, что где пророк, там все бурлит, ходит ходуном. Вообще, я обратил внимание, что на эскизах дяди мир признается правильным, лишь когда он в движении, часто предельном, в бегстве, в безумной отчаянной попытке спастись от зла, не дать ему утащить тебя на дно. Еще кто показался интересным, это всякого рода странники, доморощенные философы. Правда, как бы густо ни был ими заселен фартук и низ колонны, они атомарны. Никто никого не теснит и никому не мешает, каждый идет той дорогой, какой хочет, живет отщепенцем, кончает же свой век и вовсе в полном одиночестве. Но это не важно, что погруженный в себя бедолага не замечает, что по соседству или даже той самой дорогой идут еще какие-то люди, не важно, что между собой никто из них не близок и не родствен, и в конце концов просто друг с другом не знаком, все равно пути их то и дело пересекаются». Сходясь и расходясь, дороги переплетаются, образуя нечто вроде живой изгороди. Впрочем, этот союз редко надолго. И не заметишь, как что люди, что дороги снова разбегутся кто куда. Бывшие попутчики, а может и единомышленники, они один для другого сгинут, пропадут без следа и без памяти. Божьим людям дядя время от времени для порядка вкладывает в уста слова молитвы, Чаще других «Отче наш» — философам самое знаменитое их изречение. Чтобы не нарваться на неприятности, но в не меньшей степени, чтобы избежать лишних вопросов, все они взяты из школьных учебников или из сочинений Маркса Энгельса Ленина. А рисует филактир, он будто по трафарету. Сначала у самых губ шрифт совсем мелок, но дальше буквы быстро растут. Словно что для молитвы, что для поучения каждому из нас дан рупор. Возможно, дядя боится, что без этого устройства тебя не услышит ни Бог, ни другой человек. Все как было, так и останется глазом вопиющего в пустыне. Еще одно. В смене ярусов на колоннах, несомненно, есть ритмика. Дядя рисует нас поначалу одинокими и разделенными. Ни с кем и ни с чем, кроме разве что Бога не связанное, мы существуем сами по себе и помимо других. Но однажды кто-то все-таки находит общую правду, и картина преображается. Прежде потерянное, никому не нужное, мы, обретя истину, разом сплачиваемся в колонны демонстрантов и в армейские колонны. Тела, и тех, и других, такие тугие, упругие, будто состоят из одних жил и мышц. Извини, дядя Пётр за каламбур, но эти могучие, монолитные людские колонны, будто какой-то буа-констриктор... Сжимают, буквально берут в тиски колонны карагача. Напряжение в рисунках такое, что иногда кажется, что забыв, что эти столпы держат не только мироздание, но и нас самих, мы вот-вот придушим дерево. Однако время неслыханного подъема, будто перетяжка, с неизбежностью сменяет эпоха разброда и шатаний, годы неурядиц и смут. Затем новый подъем. Все это хорошо видно на французской колонне. Штурм Бастилии, свобода, равенство, братство. Героическая республика отражает нашествие контрреволюции и начинает революционный террор. Казнит Людовика XVI, многие тысячи роялистов. Создает Комитет общественного спасения, Комитет общественной безопасности и гибнет на гребне. Переродившиеся якобинцы на равных левые и правое, стакнувшись с жерандийским болотом, арестовывают пламенного Робеспьера. некоторый подъем при Наполеоне и снова пояс упадка, убогая реставрация. На эскизах, посвященных русской революции, ритмика выражена слабее. Но она есть и здесь, хотя общий план — неуклонное восхождение. Через Радищева к декабристам, герцог Нагорев, Чернышевский и «Земля и воля» во всех своих ипостасях отхождение в народ до убийства императора Александра II. Следом, Большевики, подполье, революция 1905 года, снова подполье и, наконец, Октябрьская революция с Гражданской войной. Дальше все остальное. Индустриализация, коллективизация и, как подтверждение правильности пути, уже на капителе, поверженная Германия. Наш флаг над Рейхстагом и парад победы на Красной площади. Дядя Януш школе «Всегда считал, что дерево боится упасть с высоты». От того ища равновесие и покачивает ветками. Ходит ими туда-сюда, будто шестом. Дядя Юрий Коля. В этом да, но в другом мы на дерево не похожи. К старости круги годов в нас сжимаются, и можно угадать семя. Коля, дядя Артемию. В Хиве дядя Валентин, занимаясь в тамошнем музее реставрации, срастил давнюю любовь к миниатюре с новой привязанностью — растительным орнаментом. Соединив одно с другим, здорово прибавил, вошел, наконец, в настоящую силу. Издали колонны его работы, что держат портик здания Горсовета, Небесного Иерусалима, сверху донизу покрыты изысканным восточным орнаментом. Только приглядевшись, можно увидеть, что эти расходящиеся и вновь сходящиеся стебли со сгустками бутонов, цветов и уже зрелых плодов — На самом деле вереницы людей, одни из которых поднимаются, восходят к Господу, а другие спускаются во зло, в грех, в ад. Коля, дяди Петру. Резчик из Хивы, который работал с дядей Валентином, говорил про орнаменты, что ими он одевает, драпирует дерево. Повторял, что после изгнания из рая ничто, связанное с человеком, не может предстать перед Аллахом, не прикрыв ноготы. Коля, дяде Петру. Хочу повторить, дядя Петр. Полный набор эскизов дядя Валя сделал только для двух колонн, но рисовал он и другие десять. Дядя жаловался мне, что работа идет неровно, как бы рывками. От того, чтобы не останавливаться, он вынужден все время менять направление главного удара. В сущности, колонны должны были стать вырезанным на дереве сводом свершений человеческого духа. На эскизах нашлось место и для проотцов, и для пророков, словом, для всех, кто учил справедливости, добру. Это и понятно. В Аврааме, Моисее, Христе и Мухаммеде дядя видел естественных предшественников тех же Маркса, Энгельса, Ленина. А их, в свою очередь, считал столь же естественными продолжателями дела пророков божьих. Коля, дядя Артемию Забыл сказать, что на одном из ярусов русской колонны нашлось место и для нашего Николая Васильевича. Он в расстегнутой шинели. Полы ее отклячены ветром. За ним большая и довольно разношерстная толпа. Многочисленные персонажи, где кто, понятно, сразу перемешаны с восторженными почитателями. От славянофилов до высокопоставленных дам из позднего окружения. Вместе все они чувствуют себя довольно уверенно. Никто никого не сторонится и не избегает. В уста Гоголя вложены следующие слова, кажется, из письма. «Верь в Бога и двигайся вперед». Коля, дядя Юрию. Дядя Валентин рассказывал, что эскизы для горсовета с завитыми, закрученными в орнамент муравьиными колоннами демонстрантов были второй попыткой. Что миниатюрой, что орнаментом, он занимался много лет назад и думал, что к этому не вернется. В хиве дядя говорил, что вообще рисовать его сманили два крохотных медальона, висевших в родительской спальне. На одном выцветшая, блеклая женщина, на соседнем ей в пару белобрысый с прозрачной кожей младенец. И мать, и ребенка Валентин держал за родню. Но кто это, никогда не спрашивал, боялся худшего. только уже студентом, копируя акварели для входа масса, наконец решился. Оказалось, что трусил он зря. Работы куплены в антикварной лавке, а так ни о женщине, ни о ребенке ничего не известно. В мастерских Валентин определился рано. На втором курсе стал ходить в класс миниатюры, где его очень хвалили. Но через год что-то забуксовало. Думал, пройдет, терпел, работал, однако все выходило неживым. Художник, который вел их класс, взял его работы домой столько, сколько он принес, три большие папки. Неделю держал, потом сказал, что дело плохо и толку не будет. У Валентина неподходящий размах крыла. Его руку, чтобы она, выбрав свое, расслабилась, еще надо вести и вести, а поле рисунка кончилось. Из-за этого мазок робок, опаслив, в нем нет свободы. Схожая история была и с обнаженной натурой. На последних курсах в Хутемаса они втроем в складчину нанимали модель, довольно красивую женщину лет 30 из бывших. Мастерская помещалась в подвале и была сырой-холодной. Чтобы хоть как-то обогреть натурщицу, они разжигали буржуйку, сажали беднягу вплотную к огню, но и это не помогало. Ей все равно приходилось несладко. От натурщицы прямо шел ужас, что вот сейчас она замерзнет и заболеет, Почему Господь создал ее не как любого зверя в шкуре или как птицу в пухе и перьях, а вот такой во всех смыслах голый? Валентин говорил, что понять модель не нетрудно. Когда по много часов неподвижно лежишь, сидишь или стоишь, мышцы одна за другой делаются корявыми, деревенеют, даже в тепле их схватывает будто судорогой. И вот человек, в принципе, не сентиментальный, он скоро поймал себя на том, что стесняется рисовать онемевшую плоть. Словно она вообще больше не часть живого тела, под разными предлогами хитрит, обходит ее стороной. Здесь корень его в хутемаасовских проблем. Поначалу он числился среди подающих надежды, но пропуски, бесконечное белое пятна на эскизах, буквально бесили преподавателей. Конечно, Валентин понимал, что не прав, но поделать с собой ничего не мог. На любом из его набросков тех лет женские тела словно в промоинах. Написаны только мышцы, что, как и раньше, податливы и мягкие, эластичны и послушны. Так он рисовал года два, а потом навсегда завязал с обнаженной натурой.